Глава сорок восьмая. Лера. Неделю спустя. Я еще так никогда не радовалась покупателям, как сейчас. Хоть бы до вечера здесь посидели. Уже согласно им кофе, чай приносить. Лишь бы заняли бородачей. Они же мне нормально сосредоточиться не дают своей болтовней. А покажи то, а нарисуй все. Нашли себе новое развлечение. Не теряя времени, продолжаю наносить набросок на стену. Дошла только до половины первой, а их всего три. Четвёртая является наружной витриной из стекла. Дан даже запретил думать о ней. Ну, я и не настаиваю. Пока закончу в зале, потом уже начну продвигаться дальше. Мне же не привыкать уговаривать байкерского босса. План у меня такой. Чёрный цвет стен оставляю для фона. Совсем уж брутальность сбивать нельзя. На самой широкой появится изображение ночной дороги с несущимся байкером на мотоцикле, само собой Harley Davidson. Дон ещё не знает, но я представляю перед собой именно его, будто несётся он к своей любимой горе под звёздным небом и полной луной. С пейзажем мне понадобится помощь Ани. Хочу, чтобы всё выглядело идеально. Две другие стены друг напротив друга станут разбавлять мрачность мотосалона яркими красками. Там уже появятся все атрибуты байкерской жизни: разноцветные скаты, шлемы, графические знаки скорости. Ух, оторвусь по полной. Главное, чтобы босс не помешал. Хлопает дверь, подкидывая череп. Ну кто так быстро выбирает себе средства для ухода за байками? Клиенты, называется. Теперь из-за них моё затишье закончилось. О, гляди, новый круг появился. Течёт в границы наброска на ночной дороге рыжебородой. Звезда, а ты призналась своему парню про ключи? вспоминает Пухленький уже не первый раз за эту неделю. Костя попросил пока не доканывать, так что я не вру, а слушаюсь. Сама-то понимаю, чем мне грозит, если узнает. И раз уж на то пошло, мы его индюка никто не заставлял ключи от машины выбрасывать. Так ещё и в меня чуть не попал. Кто бы знал, как я испугалась, притаившись на байке позади зарослей, вся в напряжении от того, как пройдёт встреча. Узнает сразу или нет. И тут вдруг бряк звяк обрули из воздуха. Поднять-то я ключки подняла, и закинув в бардачок во время решающей встречи, случайно забыла. А на поляне После того, как Костя назвал меня любимой байкершей, просто уже не смогла сдержать желания прокатить любимого до дома с ветерком. Зато на утреннем свидании в зарослях я их быстренько отыскала. Дано ехал переоформлять после таможни новенькие оригинальные байки из Германии. Товар сегодня не получали, поэтому оставляя часть арта на завтра, я засобиралась на выход. Добираться после переезда к Косте до работы и академии теперь намного ближе. И не только туда. Прямо напротив нашего дома через дорогу живёт брат с Аней. Скоро станет традицией, что я во время каникул после мотосалона забегаю ненадолго к подруге, или она ко мне. Вот и сегодня день не стал исключением. Костя и Свет на работе, а мне нужно срочно посоветоваться по поводу одной суперидеи. Аня меня встречает с запахом гари со стороны кухни. Всё ясно. Эксперименты подруги продолжаются. Что это было хоть? Гратэн де финуа, называет Аня паникшим голосом блюдо французской кухни, судя по названию. Сразу видно, откуда она недавно приехала. Предлагаю так: вместе готовим что-то попроще, я всё тебе помогу. В кулинарных делах у меня проблем вообще не возникает, только времени мало. Свято порадуешь вечером, а я пока тебе выложу свой крутейший план. С утра, как пришло ко мне, так и не отпускает. Вот бы всё получилось. Очередная ответка для Кости. Спрашивает больше с утверждением подруга, а не только и смеётся со Святом над нашими приколами. С утра я не представляла мой сюрприз ответкой, но теперь после слов Ани, так думаю, что даже лучше получится. Если что не понравится, будет отмазка. Костенька, ответка прилетела. Уж прости, любимый. Мы прошли в кухонную зону студии и принялись за приготовление ужина. Подруга подготавливала овощи, а я рыбу к запеканию. — Ну, давай уже, не томи. Торопит меня она в нетерпении. — Что на этот раз? Живого индюка ему в турагентство подкинешь? — Не-е-е. Такой вариант я уже рассматривала, когда выбирала между жабой индюк для меня должен быть один и неповторимый. Мне и своего зоопарка в квартире хватает. Жаба кусается, паук скачет как бешеный, а слайм только и знает, за кости бегать по пятам. Страшно представить ещё и настоящего индюка к ним в компанию. Всё намного круче и грандиознее в моей ответке. Аня даже резать овощи перестала. Так и замерла в ожидании, с помидором в руке, глядя на меня карамельными глазами. Да мне и самой хочется скорее поделиться, подумалось мне вот что. Раз уж мы вместе живём и любим друг друга, своего индюка никому не отдам и не отпущу. Бородачи есть на случай чего. Так а почему бы мне не сделать ему предложение? Палитра гремучая, Лерд и совсем стурела. Помидор вылетел у неё из рук на пол и покатился. Это же парни должны предлагать. Ну как бы я и так уже столько дел натворила, что с обществом благородных девиц пролетаю как холст мимо дырявого мальберта. Ань, знаю и понимаю, так принято, но на той ответка, чтобы сюрприз до ума по мрачению состоялся. Тем более удивлять всё сложней и сложней моего индюка. Сечёт всё на ходу. И не забывай ещё, что наша парочка далека от нормальности. Я себя уже много раз в роли парня чувствовала. А так ещё разочек получится. Может, никто её не узнает, кроме тебя и Кости. Подруга, понимая, что от ответки я просто так не отступлюсь, принялась подкидывать идеи. Но Анечка же слишком добрая, и её варианты мы прошли ещё в пятом классе. Сейчас ставки по-крупному — прямо как у бабок. «Лер, а вдруг он откажет? Ты ему кольцо? А он такой, нам еще рано, надо подумать. Представь, какой облом случится!» «Хм, обидно станет. Капец, в квадрате как обидно. С этим нельзя не согласиться. Ну так ведь и брат мог подумать и не рисковать, делая тебе предложение. Раз свят смог, так я и подавно...» В моих глазах брат ещё и тянул, мог бы раньше решиться. Мы тереховы настойчивы в своих желаниях. Папа, мами, месяц серенада приходил петь под окно в общаге, а она на него ведро холодной воды выливала, и так каждый день. Он не сдавался и пел, пел, пел, добился своего. Теперь холода не боится и в проруби зимой купается. Да, я поняла уже, что у вас идти на пролом, семейная закатывает глаза, испытавшая на себе нашу хватку подруга, сдаваясь окончательно. Тогда готовиться надо: кольцо купить, место найти, костью вымонить. Времени осталось вообще мало. Ох, Лера, Лера, доканешь ты всё-таки своего индюка. Аня звонит бабушка, и она отвлекается на телефонный звонок. Я пока закладываю чудо-ужин в духовку, вспоминаю родителей. Как я не хотела скрыть расставание с Костей, они всё же заметили мои возвращения домой с поникшей головой после напрасных поездок в турагентство. И наш приезд поздним вечером на байке стал для них радостным поводом для нового сбора с родителями Кости. Могу себе только представить, как сводники праздновали, что наша парочка мало того, что не рассталась, а ещё и поселилась вместе. Перед уходом продумываем с Аней точный план ответки, и я иду к себе поджидать того, кому она предназначается. Мы договорились, что выполнять работу буду в свободное от него время. Иначе Костя пригрозил приезжать за мной в мотосалон. Но то, что разрешает там тусоваться, уже считаю победой. И без всяких заданий я бы навидовалась помогать бородачам и Дану. Они же мне почти каждый день дают прокатиться на байках. Успела покормить животных, в быстром темпе приготовить ужин, и мой ненаглядный вернулся домой. Вот это я понимаю, скучала, ждала. Обнимает меня, прижимая к себе покрепче. Настроение хорошее, лучше не тянуть. Веду Костюк к столу. ставлю перед ним полную чашку американо, сырную запеканку, его любимый мясной салат. Он это любит, расслабится и не поймёт подвоха. Кость, помнишь, ты меня приглашал на свидание? Начинаю подбираться к нужной теме, как бы ни взначай. О, ты ещё хочешь в заросли? Он пока не улавливает, куда я клоню. Совсем не угадал. Одно на уме с мужиков в штанах. Хочу и я теперь пригласить тебя на наше свидание. Есть, он резко перестаёт, откладывает вилку, и я скорее спешу успокоить. Нет, нет, это не прыжок с парашютом и даже не поездка на байке. Скромное и милое свидание для нас двоих в городском парке в субботний день. Встретимся в садовой зоне, прогуляемся ты и я. Романтика полнейшая, лучше не бывает. Малявка Что-то странное это всё звучит от себя. В парашут верится больше, хмыкает он, просверливая меня с подозрением. Ответка под угрозой. Не придёшь на романтическую прогулку, жди оливковую диету на ближайшую неделю. Ха, у меня тоже есть, чем пригрозить. Так-то. -та. И в качестве подтверждения достаю из холодильника большую банку оливок. Как знала, что понадобится во время приглашения любимого. Слишком быстро он всё равно не сдаётся. Выясняет, будет ли там ловушка. Сколько времени прогулка займёт. Почему именно там, а не в поле. Прощупывает почву со всех сторон. Выбрать парк мне посоветовала Аня, в качестве нейтрального места все парочки туда ходят. В поле бы он ещё меньше идти захотел. Дома устраивать крутую ответку скучно. На вилле вдвоём остаться не сможем. Родители Кости уезжать в ближайшее время никуда не собираются. После моих объяснений на все вопросы, подкреплённые поцелуем, Костя соглашается и обещает приехать вовремя, прямо из турагентства. Осталось незаметно померить его кольцо, заказать скрепча. Аня спрячется в укрытии и снимет издалека торжественный момент. По поводу пушки с блёстками Пока сомневаюсь, но всё может быть. Вот как надо готовиться я любимому парню, но с утру в романтике.